Глава 37. Знаменитый Мирайский палаццо Россо был построен из красного песчаника. Стоя на скале в излучине реки, издалека он казался грозным, но при приближении становился приветливым с длинными красными колоннадами и садами, полными живых красок, весенней яркости, которая в Наволу придет только через месяц. Если бы я не знал состояние финансов парла, то был бы впечатлен. Отец часто говорил, что не следует выставлять богатство на показ. Лучше дарить заметные подарки городу и Вианома, чтобы заслужить их любовь, чтобы все видели – ваши деньги идут им на пользу. Но если потратить все на привлечение внимания к самому себе, в чужих сердцах вырастет ненависть. Мы можем богато украшать свой палац внутри, но этой роскоши не должно быть видно с улицы. В Мирае были иные стандарты. «Они пытаются ошеломить своим богатством», — объяснил Казета, когда мы вошли в город, уже без Луго, который покинул нас задолго до того, как мы увидели городские стены. «Хотят, чтобы посетители чувствовали себя ничтожными во владениях Парла». «Да, так оно и было везде в городе. Архинома подражали Парлу, как дети подражают родителям». Большая часть Мирая окружала холм, на котором высился Костело, и весь город располагался в излучине Ла Каскада Росы, названной так в честь глины, которая загрязняла реку во время паводка. Из этой глины были изготовлены кирпичи, которыми мостили улицы и украшали здания. И потому Красный замок стоял над Красным городом в излучине Красной реки, и вид был приятен взгляду, если смотреть лишь на то, «Что тебе хотели показать мирайцы?» Улицы и квадрацу, которыми распоряжались аристократы, купались в цветах, на них красовались тенистые портики, и не было грязи, но, если свернуть в бедные узкие переулки, взгляду открывались кучи экскрементов и гниющего мусора, потому что в Мирае не было канализации, только каналы, по которым вода из реки поступала в город» проходила через него и возвращалась в Каскадороссу, где женщины стирали белье, а рядом в тех же заводях ловили самов. Мирай отличалась от Навола, где округами и кварталами управляли календра, вне зависимости от того, кто из Архинома там жил, где работающая канализация была заслугой всего города, а не отдельных аристократов, бахвалившихся властью и влиянием перед другими. Это разница между республикой и монархией сказал Казета, когда мы ехали между тесными рядами красных домов, и от зловония на жаре кружилась голова. Любой политике свойственны личные интересы, но если правят архинома, они правят только для себя, он сплюнул. Вот почему мы ограничиваем число нома нобели Ансес, в календаре и уравновешиваем их гильдийцами и вианома когда представлены интересы всех и каждого политика более справедливо, пусть лишь потому, что все в одинаковой степени продажны. Думаю, любая чужая страна и ее жители поначалу кажутся нам странными и либо блистательными, либо отсталыми. Необычайные привычки и традиции бросаются в глаза и требуется серьезное усилия, чтобы увидеть красоту и дикость не как единое целое, а как нечто неоднородное и сложное. Но, хотя я был молод и Мирая была для меня в новинку, не думаю, что я ошибся в своем суждении. Я увидел умирайцев в прекрасные палацы и грязные улицы. У них был палацу Россо, которым они очень гордились, и здесь игнорировали сирот, которые шныряли в переулках, стягивали штаны и демонстрировали нам задницу, выкрикивая цену в четвертинах лум. Я не обнаружил ни одного приюта, организованного кварталом или гильдией. Здесь не было монастырских пекарен, чтобы накормить больных и увечных. В Мирае я увидел больше убранных цветами Куадрацо, чем видел за всю свою жизнь, а также больше беспризорников, больных попрошаек источных канав. Такой странный город, словно лоскутное одеяло. Мы могли ехать по улице, охраняемой солдатами какого-нибудь архинома, и ее полностью заполняли торговцы цветами, продававшие букеты роз крупнее моей головы и торговавшиеся с дамами, одетыми в сверкающие полупрозрачные шелка и благоухавшими жимлостью. А в соседнем переулке, куда стражники не заглядывали, воры избивали человека, отобрав у него все серебро. Это был не город, а множество городов, квадрацу за квадрацу, улица за улицей, открытые язвы и припудренная красота друг рядом с другом. Мы свернули в неприглядную зловонную узкую улочку, где прислонившиеся к стенам мужчины пили кислое вино и хмуро сплевывали, когда мы проезжали мимо. Я бы оспорил выбор пути, но не хотелось, чтобы посторонние увидели мою тревогу, и потому я положил руку на кинжал и заставил коня поравняться с лошадью газеты. Тот кивнул на убогую таверну. «Если вам когда-нибудь понадобится луго, вы найдете его здесь». Таверна называлась «Речной пес», и вывеска изображала этого самого пса, мочащимся на туфлю. В середине дня заведение выглядело грязным, темным и зловонным под стать кривым швам на лице луго. Снаружи сидела на корточках пьяная беззубая шлюха. Когда мы поравнялись с ней, она задрала юбки. А потом, как это часто бывало в Мирае, мы свернули за угол и внезапно оказались на аккуратной маленькой квадрацо, залитой солнечным светом с выметенной кирпичной мостовой и круглыми коваными столиками в шуруанском стиле, расставленными перед тавернами. Изящные дамы в шелках и вооруженные сверкающими острыми мечами мужчины в плотно застегнутых калетах – Потягивали красные настойки, а на дальней стороне квадрация расположилась ветвь нашего банка с длинным полированным деревянным столом, выставленным на солнце, и с камьями обочь его, на которых сидели несколько нумерарий и обсуждали контракт. При нашем приближении один из нумерарей вскочил и убежал внутрь. И секунду спустя, когда мы привязывали лошадей, из банка торопливо вышел полный человек с аккуратно подстриженной бородой, «Маэстро парицу Феру, наш дибанку в Мирай. Наше прибытие встревожило капа, Он заламывал руки, кланялся и явно был готов приложиться щеками к нашим сапогам. Пришлось попросить его прекратить. Он так нервничал, что я изучил его, как изучил бы отец, однако ничто не бросилось в глаза. Он был одет в черное, в отцовском стиле, лишь поворот ушла вышивка серебром». Пальцы были испачканы чернилами, на их подушечках виднелись толстые мозоли, оставленные счетами. Но Мирари и Абакаси сразу вернулись к работе, несмотря на наше вторжение и без приказа Капу. Покончив с приветствиями, он прогнал своих людей со скамей, чтобы мы могли уединиться, и хотя в его глазах сквозил вопрос, он не задал его, пока не заговорил Казетта. «Мы здесь не за тем, чтобы проверять вашу добрую работу» заверил Казета Капу. Маэстро постарался скрыть облегчение, но его плечи обмякли, а улыбка стала более сердечной. «Ай, вы меня встревожили. Конечно, можете проверить, если пожелаете, но я рад слышать, что мне доверяют». Он махнул половому, стоявшему в дверях ближайшей таверны, и вскоре нам принесли серебряный поднос с красными настойками. «Их охлаждают снегом сруи», — объяснил капу. Позже придется использовать ледники, и цена вырастет, но сейчас это не чрезмерная роскошь. И повторил, пока расставлены стаканы. Не чрезмерная роскошь. Казалось, он говорил скорее себе, чем нам, и это вызвало у меня еще большую симпатию к выдумчивому опрятному человеку. Мы пили настойку, а газета объяснял маэстро, что мы должны встретиться с Парлом, и нам понадобятся договоренности и жилье». Капа взялся за дело безотлагательно, и пока мы распевали вторую партию настоек и угощались жареной курятиной, все было приготовлено, и вскоре мы уже ставили лошадей в стоило и стучали в двери дома, который назывался Палацу Наву. Сианаву, мелкий аристократ, покинул дом у нас на глазах вместе с женой и детьми. Его палацу стоял на красивой частной квадрацу, где по стенам домов вились цветущие лианы из балкона, выходившего на площадь. Можно было увидеть над крышами дворец, высоко на скале из красного песчаника, в которой были высечены лестницы, часть дворцовой обороны. Высокие стены словно вырастали прямо из скалы, перемежаемые куполами башен, на которых реяли синие золотые флаги. Как только мы разместились в своих комнатах, на пороге возник посланник с приглашением от вместе с Парлом. Казета прочел приглашение и передал мне. «Вы пойдете к Парлу. Без меня». «Без вас? Думаете, Рули пригласить за свой стол в стиле Тотари?» «Для чего посылать меня одного? Я не помогу продать Челю?» «До этого сегодня не дойдет», — ответил Казета. От вас требуется лишь нанести визит Парлу. Вы представляете банка Регулаи и свою семью. Он вскинул брови. Полагаю, вы не настолько сердиты на отца, чтобы оскорбить мирайское гостеприимство. Что бы вы ни думали про замужество Челии вам известна важность добрых отношений. Мирайцы должны нам столько денег, но это мы наносим им визит? Разве не им следует просить нас об а нам решать, примем мы их или нет». Казета пожал плечами. «Никогда не заставляйте аристократов пачкать свои щеки на публике. В конце концов, им принадлежат армии. Будет лучше, если создадим у них ощущение, что они все контролируют. Это вы и делаете, даете мне иллюзию контроля. Вы такой подозрительный, Давико, ваша семья гордилась бы вами». Челия не для Мираи. Как пожелаете. Однако сегодня вы отправитесь на ужин. А когда вернетесь, расскажете, что видели и о чем говорили, как я вас учил. И потому я, пересек широкую квадрацию, миновал статую Аму, державшего солнечную сферу, в то время как младшие боги скорчились у его ног, прикладываясь к ним щеками. И, конечно же, посреди квадрации я увидел статую Марлона Дивьена. На боевом коне с копьем, властно нацеленным на запад, в сторону Шеру. Напоминание о давней победе, одержанной над более крупным королевством. Мужчины здесь носили волосы длиннее, чем в Наволе, и завязывали их в традиционный узел. Женщины предпочитали высокие ботинки и платья с узкой талией, по моде Шеру, а волосы не заплетали в косы, но собирали высоко и распускали так, что они падали на плечи каскадами. Очень странная и интимная, на мой взгляд, манера. Луго говорил, что мирайцы способны дать отпор солдатам Шеру. Однако Шеру уже захватил мирайских женщин и теперь днем и ночью ласкает их плоть, перебирает пальцами волосы, сводит их с ума на глазах у мирайских мужчин. Меня проводили во дворец, где я встретился с графом Деламоном, первым министром, которого в последний раз видел в Наволе. Архенома Деригулай он поклонился. «Для нас честь принимать вас в нашем городе». Я улыбнулся, а оно на лице не было радости. «Как продвигается борьба с Чичиком?» — спросил я. «С этим псом», — Беламон поморщился. «Теперь весна, мы его достанем. Ему некуда бежать, у него за спиной Устхольд. И усткольцы заверили нас, что на севере ему не пробраться. Этим летом он умрет». Первый министр скептически посмотрел на меня. «По крайней мере, так утверждает ваш севица». «Если так говорит севица, я верю», — сказал я. «Вы хорошо его знаете». «Он слишком опытен, чтобы давать безрассудные обязательства», — твердо ответил я. «Ай, вот и хорошо, потому что вся эта история слишком затянулась». Он провел меня через лабиринт красивых двориков, а оттуда, к моему изумлению, не во дворец, а на конюшню, где мы обнаружили парла, который чистил лошадь щеткой. Давико Диригулай, воскликнул пару и кинулся меня обнимать. Его энтузиазм застал меня врасплох. В наволе мы более осторожно выражаем радость, но Парл был чья рода мозга костей. Он хлопал меня по спине с дружелюбием, напоминавшему мне Вустхольд и его жителей с душой нараспашку. Однако еще больше, чем неприкрытая радость, удивил его возраст. Паррелл действительно был ненамного старше меня. «Для меня честь познакомиться с вами, Ваше Величество», — сказал я. «Величество! чьи Забудьте подобные слова!» — ответил Парл. «Они излишни. Я рули, а вы давико». Деламон снисходительно взирал на наше знакомство. Пока мы болтали о пустяках, я рассматривал юного правителя. Его светлые волосы имели сероватый оттенок, как у соломы на зимних полях. Лицо красивое и гладкое, кожа смуглее, чем у большинства северян, словно он проводил много времени на солнце. Присмотревшись, я не смог определить точный возраст, потому что энергия делала принца моложе, и он двигался, как возбужденный ребенок. Однако были в нем и изящество, и властная уверенность. Аганхан сказал бы, что ему удобно в своем теле. Речи Парла были сладкими и очаровали бы даже Ашью, но его глаза оставались быстрыми и внимательными, и Казета предостерег бы меня насчет него, потому что, пока я изучал Парла, Тот, в свою очередь, изучал меня. Интересно, что он обо мне подумал. Я был ниже, смуглее, с непокрытыми густыми черными кудрями. Моя одежда, пусть и сшитая из хороших тканей, была черной, и единственным украшением служило золотое шитье на манжетах и высоком воротнике. Парл закончил меня разглядывать и, к моему изумлению, принялся знакомить меня с конем. «Это империкс», — гордо заявил он. «Лучший в моей конюшне». На мгновение я решил, что он сошел с ума, если представляет животное как члена семьи. «Он очень красив, Ваше Величество», – неуверенно ответил я. Так оно и было. Огромный черный конь высотой 17 ладоней, если не выше, созданный для битвы крепкий и сильный, с жестоким блеском в глазах. Я с первого же взгляда понял, что он грозен опасен. Парл стоял рядом, радостно улыбаясь, однако его глаза тоже жестоко блестели. «Подойдите и поздоровайтесь», — предложил он. Мое мнение о Парле изменилось. Он вовсе не был глупым мальчишкой, как показалось вначале, и не был дружелюбным и непринужденным. Ему нравилось проверять, и он намеревался устрашить меня, что делало его в некотором смысле еще опаснее, чем боевой скакун. Первый министр внимательно наблюдал. Я понял, что вся эта сцена тщательно срежиссирована. Паррелл специально ждал меня здесь. Внезапно я пожалел, что не прибыл на час позже, как было принято у Шеру, что не заставил эту кровожадную парочку томиться, словно актеров, застывших на сцене в ожидании зрителей. И в этой пантомиме мне была отведена роль Шута. Империкс фыркнул и дернул головой. «Он прекрасен, не правда ли?» Парл ласково погладил мускулистую шею чудовища. «Конь буквально кипел от сдерживаемой ярости. Если он хорошо обучен, то нападет на любого, кто попробует оседлать его или приблизиться, за исключением Парла. Его копыта могут с легкостью расколоть череп. Зубы вырвут руку из плечевого сустава». Парл с неприкрытым удовольствием потрепал своего преданного и кровожадного питомца. «Верно?» Согласился я. Он прекрасен. Я не приближался к коню. Он следил за мной, будто кровавая фата, желающая вцепиться в горло. Я слышал, что в Мирае разводят хороших боевых лошадей, сказал я. Но даже не догадывался, насколько они великолепны. Ай, так и есть. Его прадедом был Викторикс, на котором мой дед отправился на Южную войну. И так угроза, послание и проверка. И все в одном коне. «Дед Парла выступил вместе с шуранцами против наволы. Мы все еще рассказываем истории о том, как их армия принеслась по равнинам, чтобы осадить нас». «Мы уважаем вашего деда», — осторожно ответил я. «В нашем палацу есть фреска с речным союзом. Ваш дед договорился о мире с Шеру». Мы все улыбались, но опасность была реальной. Дед Парла едва не уничтожил нас, заключив союз с Шеру и присоединившись к нападению на Наволлу. Если бы мой собственный дед не организовал союз Наволы, Парди и Савики и не подкупил Люпари, наши женщины могли бы носить волосы высоко забранными и распущенными, как носят их в Мирае, расхаживать в высоких ботинках и по-северному грассировать и шепелявить». Лишь когда поражение оказалось неминуемым, старый мирайский Парл переменил сторону, осознав, что Мирай пострадает, а Шеру нет, и заставил правителей Шеру заключить мир, притащив их за доску переговоров, не выпуская их армию из ловушки под перевалами Руи, чтобы они не сбежали до возмещения убытков. Этот договор обеспечил безопасность Мираи, несмотря на разрушения, которые они нам причинили. Тот Парл был коварным. Отец говорил, что, не будь его, и принадлежала бы на воле, совсем как Парди. «Подойдите к нему», — настаивал Пару. «Он мой любимец». Я задумался, уж не намерен ли он убить меня здесь, заявить, что его лошадь прикончила наследника Регулай, внука человека, который когда-то унизил его семью. Какая трагедия. «Вы же не боитесь?» — Парл погладил своего коня. «Я слышал, что вы любите верховую езду и хорошо разбираетесь в лошадях. Мне потребовалось все самообладание, чтобы не отпрянуть от коня, не развернуться и не покинуть конюшню. Жестокость исходила от животного, как жар от кузнечного горна. Я протянул руку. Конечно же, Империкс щелкнул зубами. «Кажется, он не хочет», — сказал я. «Най», — Парл отмахнулся, — «он просто вас дразнит». «Деламон, будьте любезны, дайте Давико сахар, чтобы угостить империкса». Деламон с бесстрастным лицом извлек из рукава кусок сахара, роскошный подарок, особенно для лошади, и дал мне. Ну, разумеется, у первого министра в рукаве оказался сахар. Все подстроено. Я видел весь спланированный ими спектакль, видел роли, которые они играли, и подозревал, что моя роль заключалась в том, чтобы... ну, хотя бы покалечиться. «Най, этот конь должен слушаться голоса Парла. Значит, они хотят напугать меня? Империкс поставит меня на место. Окровавленного, но живого и слабого в сравнении с Парлом. Они знают, что мы приехали на переговоры, и на этот раз, поскольку мы явились к ним, а не они к нам, они организовали стол по своему усмотрению. Все это я видел». Но еще я видел Империкса, огромное ужасное существо, скованное командами своего хозяина, выдрессированное плетью, криками и ударами, под которыми дух животного расплавился, словно воск, и принял форму не более свойственную его природе, чем дереву свойственно расти в бок. «Ни одно животное не рождается с жестокостью в сердце». Их всегда принуждают к ней. Даже теневые кошки и каменные медведи испытывают лишь голод, а нежелание убивать. Но Империкс подвергся сильному принуждению и был опасен. Однако я не мог отрицать, что в этом создании было благородство, которое превосходило благородство стоявшего рядом хозяина, злого мальчишки, изображавшего из себя короля. Главными актерами на сцене, куда заманил меня Парл, были не сам Парл и не Деламон. В действительности значение имели лишь двое. Это была драма между Империксом и мной. Я сделал шаг вперед. И еще один. Я приближался не как человек, желающий править, а как одно из множества созданий в плетении Вирги. Все эти создания были равны. Все были частью плетения. Мы с Империксом были единым целым. Не разными существами, а одним. Человек выпал из плетения вирги, но связь осталась. Мы тоже были сплетены из глины аргу и обожжены светом аму. И тоже являлись частью плетения. Я выпустил из легких застоявшийся воздух, дал телу расслабиться. Мы не хозяин и раб. Мы дружелюбные живые существа, делящие это стоило. Друзья в моменте, ни один из нас не правит и ни один не подчиняется. Мы все создания вирги, я и империкс, пенек и ленивка, и величественный олень в глубокой ромилье. И разве все мы не хотим любви? Разве мы не подобны котятам? Не ищем материнского языка, не желаем, чтобы над нами мурлыкали, чтобы нас согревали и умывали и любили? Я шагнул в круг жестокости империкса. На мгновение показалось, что он встанет на добы и затопчет меня. Он содрогнулся, и Парл отступил от него, ожидая нападения, ожидая, что чудовище взовьется на дыбы и обрушит на меня копыта, накинется, чтобы рвать зубами. Но Империкс не шелохнулся. Я стоял рядом с ним, гладил его благородную морду и смотрел в его огромные глаза. Все мы создания плетения вирки. Я протянул ему сахар на глазах у потрясенного Парла и его первого министра угостил Империкса. Провел ладонями по шее, похлопал по огромной груди, шепотом выражая восхищение, предлагая не господство, которое люди всегда дают лошадям, а дружбу. Империкс наклонил голову к моему лицу и тронул губами мою щеку. Я увидел, как вздрогнул Парл и рассмеялся. «Какой он сильный!» — сказал я. Парл и Деламон неуверенно переглянулись. Я мог бы насладиться их растерянностью, но мне было все равно, потому что в Красном Дворце Мира и полном гадюк в человеческом обличии, я нашел друга. «Империкс никогда не позволял другому человеку прикасаться к себе», — пробормотал Парл. «Быть может, он чует мое чистое сердце». Деламон с сомнением хмыкнул. Парл выглядел встревоженным.